— Мое мнение, — ответил Пенкров, что кто бы ни был этот человек, он прежде всего хороший, малый и заслуживает уважения. — Согласен, — сказал сэр Смит, — но это не ответ, Пенкров. Хозяин, — заговорил Нап. я думаю, что сколько бы мы ни искали этого таинственного господина, мы найдем его только тогда, когда он сам захочет этого.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 — Значит, по-вашему, мы должны уничтожить их, даже не дожидаясь каких-либо враждебных действий с их стороны? — А разве, по-вашему, мало того, что они уже сделали? — спросил Пенкров, видимо, не понимая инженера. — А может быть, они изменятся нравственно, — сказал Сайрос Смит. — Может быть, они почувствуют раскаяние? — Вы думаете, что они могут раскаяться? — проговорил моряк, пожимая плечами.